Сила тяжести на меня не действовала, и даже ответить верно, вешу ли я вниз или вверх головой, не представлялось возможным. Наверное, стоило мне резко задвигаться, заболтать ногами, и я бы почувствовал сопротивление воды, но как раз совершать резкие движения было нельзя по условиям эксперимента. Вскоре я утратил всякую связь с реальностью. Мягкий ободок маски перестал ощущаться, и мир пропал, и его не стало. Я висел.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 Мое сознание сделало судорожную попытку опознаться, вернуть себя. Я не зря пишу именно о сознании, а не о самом себе. С самого начала эксперимента я впал в дремотное состояние, походя на ленивого отдыхающего, что загорает на пляже и ни о чем не думает. Мое «я» медленно возникало из ниоткуда. Я стал ловить мысли, они были нечеткими, но зато эмоции пробивались ясно.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 Я испытал блаженнейшее ощущение, коснувшись задним местом дна ванны. Этот дюбуа спустил воду. Сразу пришло ощущение холода, чувство, что у меня есть конечности, что вот он вверх, а вот вниз. И все-то в порядке, и никакой пустоты. Больше я в таких опытах не участвую».